Ты хочешь найти кого-то или что-то, что ты потеряла в ту ночь, когда выбежали из горящего города. Тебе нужен тот молодой человек, который уступил твоей матери и тебе своё место в лодке. А он для тебя нечто вроде пуповины, соединяющей с родными местами, землёй, на которой ты выросла. Что-то умерло в тебе в ту ночь, что-то, чего тебе так и не удалось оживить. А потом вдруг ты видишь незнакомца, некоего легионера, несущегося через болото у Равенны, и за ним гонится толпа варваров. И тут тебе кажется, что ты нашла свой призрак. Просто случилась похожая ситуация, вот и всё. А твой ум был поражён сходством. Легионер, варвары, лодка, лагуна. Это было что-то вроде сна, Ливия, понимаешь? Всё это было как во сне. Он заглянул в глаза девушки, влажные от слёз. Ливия яростно попыталась сморгнуть влагу и стиснула зубы. Аврелий продолжил: "Чего ты ждала, что я последую за тобой в твой город на воде и что я помогу возродить Аквелию, потерянную навсегда? Ты знаешь, пожалуй, такое даже было возможно. Всё в этом мире возможно, и ничто не возможно для такого человека, как я". человека, потерявшего всё, даже свои воспоминания. Но кое-что у меня осталось всё-таки. Одно единственное. Слово Римленина. Я понимаю, это звучит старомодно, как будто ты читаешь историческую книгу. Но это для таких, как я, нечто вроде надёжного якоря, точка отсчёта, если хочешь. А я дал слово умирающему человеку. Я обещал спасти его сына. Я старался убедить себя, что первая неудавшаяся попытка как бы освобождает меня от обещания, что я сделал все, что мог, и ничего у меня не вышло, но все мои старания ни к чему не привели. Я все так же слышу его голос, в ушах у меня звучат его слова, и я не могу от них убежать. Потому-то я и отправился с тобой в месен, потому-то и остаюсь с мальчиком, и останусь до тех пор, пока не буду знать наверняка, что ему уже ничто не угрожает. «Пусть кто будет в Британии или где-нибудь на другом краю света. Понятно?» «А как насчет меня?» — спросила Ливия. «Я что-то значу для тебя?» «Еще и как», — ответила Аврелли. «Ты значишь все, чего я не могу иметь». Во взгляде девушки на мгновение вспыхнули оскорбленная страсть и разочарование. Но она промолчала, просто отошла в сторону и продолжила сборы. Чуть позже к ним подошёл Амразин, державший в руке небольшой свиток пергамента. Старый наставник начертил для девушки наилучший маршрут. "Вот твоя карта", сказал он. "Надеюсь, она тебе не понадобится, и мы встретимся здесь через два дня". "Я тоже на это надеюсь", ответила Ливия. "Может, тебе и нет надобности отправляться туда. Тут нечего обсуждать", перебила старика девушка. "Представь просто, что одна из наших лошадей охромела. Или кто-то из нас заболел, или что нам пришлось искать лодку. Если бы у нас были деньги, мы бы продвигались вперед куда быстрее и без особых хлопот. А так, случилось что-то непредвиденное, и нам придется обращаться за помощью. А это значит, что нас сразу заметят. Не бойся, Абразин, я вернусь. Я в этом уверен, но пока ты будешь отсутствовать, мы все будем тревожиться, в особенности Аврелий. Ливия молча отвела взгляд и опустила голову. Постарайся отдохнуть перед дорогой, сказал Амбразин и ушёл. Ливия проснулась до рассвета, взяла упряжь, одеяло и оружие. Будь осторожнее, прошу тебя, прозвучал за её спиной голос Аврелия. Буду осторожна, пообещала Ливия. Но вообще-то я давно привыкла сама о себе заботиться. Аврелий прилёг к ней к себе и поцеловал. Ливия на несколько мгновений прильнула к нему всем телом. А потом вскочила в седло. "Ты тоже будь осторожнее", сказала она. И дав лошади шпоры, пустила её в галоп. Она скакала через лес, пока не добралась до долины реки Аремин, и потом ещё несколько часов ехала уже хотя и не так быстро, но всё же решительно направляясь к своей цели. Небо снова потемнело. Огромные чёрные тучи несло ветром со стороны моря. Скоро пошёл дождь. Ливия, как могла, укуталась в плащ, спускаясь по пустынной дороге. Лишь несколько крестьян дослуг, застигнутых в пустыне погоды, попались ей на пути, но они спешили добраться до своих домов и не обратили никакого внимания на саницу. Во второй половине дня девушка добралась до окрестностей Элими и повернула на юг, оставив город слева от себя. Она видела вдали городские стены и верхнюю часть разрушенного амфитеатра. Потом пересекла Виа Фламиниа, базальтовые плиты, которые отливали под дождём металлом, а там уже показалась и вилла Стефана. Впрочем, эта вилла куда больше походила на настоящую крепость. Две сторожевые башни красовались по обе стороны ворот, а по верху стены шла караульная дорожка. Е вход и стену охраняли вооружённые люди. И Ливия заколебалась. Ей вовсе не хотелось быть замеченной. Она направила лошадь вокруг строения, и вот, наконец, увидела, что какой-то слуга выходит через служебную калитку рядом с конюшнями. Девушка подъехала к нему. «Твой хозяин, Стефан, дома? На что он тебе нужен?» Весьма нелюбезно огрызнулся слуга. «Иди к главному входу и сообщи о себе». «Если он дома, пойди и передай ему». что здесь его друг, с которым он встречался пару дней назад в Фаноме, и что этому другу нужно с ним поговорить. Девушка достала одну из немногих оставшихся у неё монет и согнула в руку слуги. Мужчина посмотрел на монету, потом на Ливию, на сквозь промокшую под дождём. Подожди здесь, сказал он и вернулся в дом. Скорее он вернулся, весьма поспешно, и сказал коротко: "Скорее входи". Он привязал лошадь Лили к железному кольцу, укреплённому в стене, и пошёл вперёд, показывая девушке дорогу. Они прошли через вестибюль к закрытой двери, и тут слуга оставил Лили одну. Она постучала в дверь легонько костяшками пальцев. И тут же внутри щелкнула задвижка, на встречу ей вышел Стефан. Наконец-то. Я уж потерял всякую надежду. Я так беспокоился всё это время, не зная, что с тобой случилось. Входи, прошу, обсушись. Ты вся мокрая. Ливия очутилась в большой комнате, в центре которой горел самый чудесный в мире огонь. Девушка, как заворожённая, подошла к нему, привлечённая теплом. Стефан уже вызвал двух рабынь. Быстро приготовьте ванну и сухую одежду для моей гостьи. Вообще позаботьтесь о ней, приказал он. Ливия пыталась остановить его. Я не могу задерживаться. Мне нужно немедленно отправляться обратно. Да что ты такое говоришь? Ты, посмотри, в каком ты виде. Сейчас не может быть ничего более срочного, кроме как горячая ванна и потом хороший ужин. И мы само собой должны поговорить. Ты мне расскажешь обо всём, что произошло за это время, и как я могу тебе помочь. Тепло огня коснулось лица и рук Ливии, и все тревоги и трудности последних дней вдруг навалились на её плечи невыносимой тяжестью. Ванна и горячая еда показались девушке самыми желанными вещами в мире, и она кивнула. Ладно, я искупаюсь и что-нибудь съем, сказала Ливия. Но потом мне придётся уехать. Стефано улыбнулся. Вот так-то лучше. Иди за этими девушками, они сделают из тебя новую женщину. Ливию отвели в небольшую комнату, украшенную древней мозаикой и благоухающую редкостными благовониями. Ароматы исходили из большой мраморной ванны в центре помещения. Ванна была до краёв наполнена горячей водой. Ливия разделась и скользнула в воду, оставив на самом краю ванны оружие: пару острых как бритвы кинжалов. Девушки-рабыни, не смогли скрыть изумления при виде столь странных для женщины предметов. Ливия вытянулась в воде, расслабив всё тело и с наслаждением вдыхала ароматы. Ей ни разу в жизни не доводилось испробовать подобную роскошь. Ее никто и никогда не нежил и не баловал. Одна из рабынь принялась тереть губкой спину и плечи леви, а другая вымала ей волосы.